Глава шестая. Клара не спала. Я нашла ее в библиотеке, чтобы обрадовать новостями о счастливо найденных канделябрах. Но то и было не до меня. Девушка с головой ушла в чтение и едва оторвала голову от книги, стоило мне позвать ее по имени третий раз к ряду. Очередной роман? Лучше, гораздо, выдохнула она, поднимая до задумчивый взгляд. «Можешь отложить на время вечернего чая с сестрой?» Улыбнувшись, она захлопнула книгу, не забыв вложить закладку в виде сухого рябинового листа. Уютно расположившись перед камином, я неспешно поведала ей обо всем, что увидела валом доли у Лорака. Та горячо одобрила мою идею по поводу собственного производства, покачала головой на факт наличия старых пыточных кандалов в подвале и улыбнулась при упоминании черных овец, после чего поспешила вернуться в библиотеку, где и проторчала до поздней ночи. «Что это там за книга такая? Интересно». Пожав плечами, я допила свой чай в одиночестве. Что ж, знакомо. Я и сама точно так же убивалась разнообразным романтическим чтивом, пряча от нянюшки зачитанные до дыр томики под матрасом. Увлечение прошло, стоило жизни перечечь в иное, более сложное русло. Но Клара могла читать, сколько ей вздумается. Я не собиралась ограничивать ее ни в чем. Зверь, очевидно наоравшись за день, решил устроить мне очередную спокойную ночь, за что я была несказанно ему благодарна. Отлично выспавшись, чтобы на следующий день, захватив с собой сонную горничную, отправиться с неожиданным визитом к старости. Но тот либо решил взять в неочередной выходной, либо просто испугался, угадав мои мотивы и велев сказать, что отсутствует на рабочем месте. И дверь в его кабинет действительно оказалась заперта, так что пришлось уйти ни с чем. Но это вовсе не означало, что ему сойдет с рук. Чиновник всего лишь отсрочил неприятный разговор на пару-тройку дней. Наивный. А раз планы изменились, то почему бы не проехаться по магазинам и заодно навестить портниху? Неплохо бы иметь костюм для охоты, раз уж подвернулась такая оказия. Времени на пошив нового совсем не оставалось, и я оказалась вынуждена заказать, перешив наличествующих юбки и пальто под приличную амазонку. Ну и по пути приобрела себе пару удобных сапог для верховой езды в купе с изящным дамским хлыстом. Соглашаясь на авантюру в виде медвежьей охоты, Я с содроганием вспомнила свой единственный опыт езды в дамском седле. Не самый удачный из имеющихся. С тех пор оно бесполезно пылилось в конюшне. Руки бы поотрывать тем, кто придумал подобное пыточное орудие. Ну что ж, эпатаж — наше все, И вскоре мне придется удивить общественность, заявившись на охоту в мужском седле. Репутация? Какая уж там репутация? Хотя... Спасибо Корольту, что избавил меня от переживаний по столь несущественному поводу, уничтожив ее заранее. И как бы ни хотелось не думать о плохом, без неприятных встреч все же не обошлось. Преснопамятный Корольт, будь он трижды не ладен, перехватил меня в кондитерской, куда я заехала, дабы порадовать сестру вкусными пирожными к чаю. Единственное на всю деревеньку заведение распространяло столь восхитительный аромат, что я не смогла устоять. Видимо, зря. А стоило бы мчаться от портнихи во весь опор до самого дома, чтобы избавить себя от необоснованных претензий графа. И ладно бы он возмущался тет т тет Нет, тот словно специально подбирал место, стремясь порадовать алчную дозрелищ аудиторию. «Слышал, вы были с визитом у герцога?» Начал он безо всякого приветствия, подойдя ко мне со спины, едва не уронив от неожиданности коробку с пирожными, я передала ту горничной. И кто же, интересно, доложил? «А вам что с того, уважаемый граф?» Не сдерживая досадливого выражения, я прошествовала мимо, не желая устраивать сцену, которая уже через час станет достоянием всей рябиновской общественности. Я бы не хотел, чтобы моя невеста наносила визиты холостым мужчинам прошепил тот сквозь плотно стиснутые зубы. «Ха! Меньше всего сейчас меня интересовали его пожелания на мой счет. Однако, так или иначе, их услышали все, немногие постители. Страдальчески вздохнув, я вышла из кондитерской, поспешив к своей коляске. Граф не отставал. Собственнически схватив за локоть, он помешал мне забраться в экипаж. «Вы забываетесь», — выдохнула я от возмущения, готовая вцепиться ему в лицо. «Неделя!» — рыкнул он, злобно сверля меня глазами. «Через неделю ты получишь своего треклятого монстра, а я получу тебя». Но это мы еще посмотрим. С третьей попытки вырвать конечность из его захвата граф таки отпустил. Видимо, решил, что мы привлекли достаточно ненужного внимания, и вряд ли хоть кто-нибудь поспешил бы ко мне на помощь. Мол, милые бронятся, только тешатся так что я в очередной раз задумалась о покровителе. Корольд начинал становиться самой настоящей проблемой. Взвинченная до нельзя, я добралась до дома, где меня ожидала первая за день приятность. Герцог не помедлил выполнить обещание, прислав долгожданные канделябры. Но в натопленной гостиной меня дожидались не только они. Довольный Бентон едва не светился, пересчитывая возвращенное имущество а на журнальном столике у камина красовалась перевязанная атласной лентой темная бутыль. «Думаю, вчера вы не успели оценить всю прелесть данного напитка. Самое время наверстать упущенное», — писал Лорак в крошечной, прикрепленной к ленте записке. Кликнув Клару, я велела горничной подавать бокалы и впервые за день улыбнулась. «Следующий день...» ознаменовался неприятным визитом. Но для начала горничная принесла очередное послание, слегка подсластив пилюлю. Отложив едва надкушенное пирожное, я вскрыла плотный конверт, в котором оказалось приглашение на охоту. Надо же, как официально. И тем не менее приятно, что слова Лорока не расходились с делом. Жаль, приятно было недолго. Сразу же после завтрака Я засобиралась проинспектировать подвалы особняка на предмет их пригодности для хранения будущего рябинового напитка, но мне помешали. Граф Корольд отчего-то решил, что я нуждаюсь в его обществе. Он заявился, незваный, изрядно подпортив мне настроение и заставив жалеть, что заранее не заказала новый замок для подъездных ворот. И, судя по его взгляду, мужчина явился, чтобы рвать и метать». Я бы с радостью повелела Бентону не открывать ему дверь, да граф, как назло, поймал меня на выходе из особняка. Из-за забора, что ли, подглядывал, выжидая момент. Не припомню, когда я говорила, что буду рада вскоре снова вас видеть, граф. Тот мрачно усмехнулся. «С глаз долой и с сердца вон, моя дорогая, а я никак не могу себе этого позволить». Ну и зря. Ведь нужно же мне иногда отдыхать от постоянного раздражителя, а то скоро кусаться начну. И не думаю, что графу это сильно понравится. И все же планы по инспекции подвалов отложились на неопределенный срок, ибо находиться наедине с этим мужчиной в замкнутом пространстве времяпрепровождения несприятных повезло, что рядом оказались Бентон, горничная и экономка. Они встали за моей спиной недвусмысленно глядя на незваного гостя тремя сердитыми ястребами, вызывая у того явный дискомфорт. Да поделать с ними он ничего не мог. Чай не у себя дома. Чему обязана столь неожиданному визиту? Я уставилась на Корольта четвертым ястребом, ясно давая понять, насколько ему тут не рады. И мужчина понял, что оказался в меньшинстве. Все же здесь... Далеко не кондитерская в виде театральной сцены со свидетелями в роли благодарных зрителей, тут и побить могут. Как раз из-за угла показался конюх, явившийся с докладом к Ментону. В этом парне было метра два ростом и, касая сажень в плечах, кого угодно можно напугать, даже таких самоуверенных мерзавцев, как корльт. И тот дрогнул. Злоба в его глазах слегка поубавилась, но она не исчезла совсем. Очень было похоже на то, что граф решил сменить тактику согласно обстоятельствам. «Я хотел бы извиниться за свое поведение». «Ничего себе! Этим он даже меня сумел состать врасплох. Правда, это не значит, что я ему тут же поверила. Верить Корльту — себя не уважать». «Интересно, за который раз?» — задумалась я демонстративно. «За скандал в столице?» «За последующие угрозы? Обман по поводу моего статуса невесты или же за вчерашний спектакль?» Мужчина скрипнул зубами, но пересилил себя, снова изобразив на лице некое подобие виноватой улыбки. «Полагаю, что за все. Мне не стоило вести себя подобным образом с девушкой, которую я выбрал себе в жены». Я скрестила руки на груди, не скрывая скептицизма. Если граф решил, что подобные слова размягчат меня, как зефир, то он глубоко заблуждался. «А также», — добавил он заговорческим тоном, «мне хотелось бы предупредить вас по поводу герцога Лорока или, как его еще называют в народе, черного герцога. Тоже мне великая новость. Я полагаю, из-за овец?» «Нет». Он зловеще понизил голос. Вовсе не из-за них. Если пригласите меня в дом, то могу рассказать в подробностях. История крайне интересная. Я едва удержалась от того, чтобы не закатить глаза. Как же низко пал этот мужчина, что даже в чужую гостиную не может попасть без шантажа. Тяжко выдохнув, я стянула перчатки и велела горничной подавать чай. Граф просиял чем вызвало меня жгучее желание реализовать красочную фантазию дымящегося заварника, плотно надетого на его дурную голову. «Я свел здесь неплохие знакомства», — похвастался он несколько минут спустя, с одобрением наблюдая, как горничная ставит перед ним поднос. «И знаете ли, многое разузнал. Вся внимание». Тот лишь усмехнулся моему нетерпению, неспешно подвигая к себе чашку с можжевеловым напитком. «Недавно, будучи с визитом у старосты, я услышала одну крайне занимательную вещь. Тиль Лорак вернулся в свое родовое гнездо сразу после смерти отца полгода назад. Вроде бы ничего удивительного. Единственный сын, никогда особо не ценивший столичного лоска, вдруг пожелал вступить в наследство и посвятить себя семейному делу. Похвально, не так ли?» Я хмуро глядела на его подозрительную физиономию, стараясь разгадать, к чему он клонит. И буквально сразу после его приезда начался этот так называемый ночной шум. А затем стали пропадать люди, овцы, вещи. «Вещи?» Мужчина кивнул, поднося к губам чашку. «Говорят, пропажа людей не ограничилась, и из необитаемых особняков стало исчезать ценное имущество». «Не замечали подобного?» И тут в мою душу закралось чёрное подозрение. «Отчего же?» — ответила я. «Вполне замечала». Бентон доложил, что из рябинового сада были похищены несколько канделябров. «Вот видите?» — кивнул граф. «Слухи не лгут». «И что же, в краже моих канделябров вы обвиняете герцога?» Тот неопределенно пожал плечами. Отнюдь доказательств нет, а на своей земле дабы подтвердить или опровергнуть подозрения Лорок никого не пускает. Очень удобно. Я смотрела на Корльта во все глаза и никак не могла понять его мотивации. Столько суеты, столько стараний по выдумыванию разнообразных придовых авантюр и все ради чего? Любовь? Ха. Это слово никак не сочеталось с подобной человеческой натурой. Выгода? Скорее всего. Но какая именно? То есть, вы хотите сказать... Начала я, плавно поднимаясь с кресла, не желая более сидеть в его присутствии, что это не вы подкупили моего бывшего конюха, дабы тот прикопал украденное на землях герцога и не вы изговорились с тем же старостой за парочку канделябров, чтобы поскорее получить вожделенную купчую на новое поместье. Его брови взметнулись вверх. Однако наивно было полагать, что граф тут же признается в провале своей задумки, а уж тем более, что тут же раскается и повинится. — Ну и фантазия у вас, однако! — покачал он головой, насмешливо глядя на меня снизу вверх. Его светлые глаза — Хитро блестели в свете камина, что у того лиса, разглядывающего безоружного охотника из глубины своей надежной норы. Мол, попробуй, достань. Что об стенку горохом? Ну да ладно, невелика потеря. Возможно, в чем то я и ошибаюсь. Но слова Корльта скорее убеждали в обратном, нежели в его правоте. В общем, я дал вам пищу для размышлений, а уж как с ней поступить — решать вам. «Ну, спасибо, благодетель вы наш!» «Однако вы так и не сказали». Отставив полупустую кружку, он поднялся с кресла. «Прощаете ли мое постыдное поведение?» Я тут же напряглась, разглядев в его лице нечто новое, то, чего ранее не замечала или же просто не обращала внимания. Благо, нас разделял стол, а в дверях замерла услужливая горничная — Иначе дело могло принять крайне скверный оборот. И граф не мог этого не понимать. От выражения его глаз мне становилось очень не по себе. «Обязательно сделаю заметку на будущее. Никогда не оставаться с Корольтом наедине». «Никогда». О чем он спросил? «Ах, да». «Я над этим подумаю». «Очень тщательно. Минут десять, чтобы после возненавидеть тебя еще больше» и тут его взгляд упал на журнальный столик возле моего кресла, откуда еще не успели убрать утреннее послание. Как назло, подпись оказалась на самом виду. Тонкие губы графа вновь растянулись в знакомые усмешки. «Кажется, я понял», — протянул он, поднимая свой недобрый взгляд. «Вы подыскали себе куда более выгодную партию, не так ли?» «Боги, за что мне это все?» «Нет, не так. И это совершенно не та тема, которую бы мне хотелось с вами обсуждать. Честно говоря, мне совершенно ничего не хотелось бы с вами обсуждать, как и, собственно, встречаться, как и жить по соседству, как и знать о вашем существовании в принципе». «Ну что ж». Подхватив свою шляпу, он вдруг резко вышел из комнаты. Через несколько секунд громко хлопнула входная дверь, обозначая его уход. «Но я уже и не знала». Радоваться мне этому или нет? Похоже, граф снова вышел на тропу войны. В последнее время жизнь то и дело преподносила мне сюрпризы. Чаще неприятные. Не то, чтобы я жаловалась, вовсе нет, но тенденция, мягко говоря, удручала. Да еще этот граф. Он, собственно, и был первопричиной всех проблем, и что-то подсказывало, что это далеко не конец. Но меня вовсе не прельщало жить в постоянной тревоге, ежеминутно ожидая очередного удара в спину. И потому я решилась поговорить с единственным благородным мужчиной в моем окружении, который внушал относительное доверие. Опрометчиво? Возможно. Но бездействие могло нанести куда больше урон, нежели просьба к неподходящему человеку. Разумеется, я не знала Лора до такой степени, чтобы довериться наверняка, но хотелось хотя бы заручиться поддержкой. Одного его слова будет достаточно, чтобы я могла спокойно спать по ночам, и тогда любые поползновения Корольта в мою сторону станут вне закона. По негласному кодексу торлийского общества Незамужняя девушка, не имея надежных родственников или влиятельных друзей, всегда могла просить о покровительстве любого благородного господина. Лучше, разумеется, давно женатого и максимально приближенного к королю. Тиль Лорак не подходил лишь под одно из определений. Но опять же, того, кто бы подходил подоба, в моем окружении не водилось. Я запланировала затронуть эту деликатную тему завтра на охоте если подвернется удобный случай. Ехать в и Дол заранее, с очередным визитом, да еще и без приглашения, было бы очень не камильфо. К тому же меня всегда могли неверно понять, приняв за охотницу на состоятельных господ, чего категорически не хотелось. Моя репутация и без того в последнее время трещала по швам. Взросшие переживания не могли не сказаться на моем эмоциональном состоянии. И если раньше я плохо спала из-за шумного зверя, то теперь мне начали сниться сны о тенях. Длинные, темные, безобразные, они необратимо ползли к ногам со всех сторон, грозясь поймать в свои жуткие тиски. Их змеиные щупальца окутывали подол моего платья, окрашивая ткань в чернильные оттенки. Еще немного, и я уже не смогу вырваться. Бежать. Но куда? Ступни уже коснулся ледяной холод, а за спиной... Обернувшись, я увидела знакомую подвальную стену, испещренную царапинами и те же кандалы. Но на этот раз они не пустовали. Желтые звериные глаза смотрели на меня из темноты, а его когтистые лапы оказались крепко закованы в ржавое железо. Но вот он моргнул и исчез. И уже я сама стою на его месте и железные браслеты больно стискивают мои собственные запястья. А тени все ближе. Одна секунда томительного ожидания, еще две, три, и я просыпаюсь в кромешной темноте, тяжело дыша, словно полночи бегала по лестницам. Дожили. Только кошмаров для полного счастья мне и не хватало. Учитывая то, что они мне никогда прежде не снились, это было крайне тревожным сигналом. Пролежав без сна до самого рассвета под завидное сопение сестры, я решила ускорить беседу с лороком по поводу покровительства. Чем скорее у меня появится защитник, тем лучше, ведь Корольд может предпринять ответные действия в любой момент. А это пугало едва ли не больше ночного кошмара. По мере того, как небо светлело, избавляя комнату от мрака, я могла разглядеть, что сестра спит в обнимку со своей книжкой. Закладка в виде засушенного листа рябины красовалась уже ближе к последним страницам. Улыбнувшись, я вытянула книгу из ее руки. Не хватало мне еще раскрошенных сухоцветов на простынях. Честно говоря, поглядев на обложку, я ожидала увидеть нечто вроде пленницы опального маркиза или сказания беглой монахини и потому сильно удивилась прочитав рябиновские земли, их история, Легенды и мифы. Однако, моя сестра оказалась гораздо интеллигентней, чем я могла себе представлять. Книга вернулась на прикроватную тумбу, а я поднялась, чтобы тихо выйти из комнаты. Сегодня следовало съездить к портнихе, чтобы забрать готовую амазонку. На этот раз я возьму с собой столько людей, сколько влезет в экипаж. И самое главное, мне пришла в голову отличная идея, Написать герцогу письмо. Зачем откладывать на потом, если можно озаботиться собственной судьбой уже сейчас? Шаг, конечно, крайне рискованный. Но иначе какой у меня был выход? Ехать с прошением к королю без надлежащих связей меня там просто поднимут насмех и не посмотрят, что дочь верно подданного вассала. В общем, проспорив сама с собой минут пятнадцать, я решилась. Пока дом спал, насарапала несколько убористых строк, предварительно испортив попытками едва ли не целую пачку пергамента. И все же письмо было написано. Спустя час, едва дыша от волнения, я передала его сонному конюху, чтобы тот отчалил в предрассветные сумерки, оставив меня мерить шагами гостиную в ожидании ответа. Но в этот день он так и не пришел. Очевидно, герцог решил сообщить о своем решении лично. И поэтому, собираясь на следующее утро на охоту, я волновалась, словно перед первым выходом в свет.